Лебов. Барьер Ориона. Сеть орбитальной блокады. Глава 1 Император Богдан I тяжело опустился в мягкое кресло и внимательно посмотрел на оставшегося стоять герцога Клещеева. — Ну что, брат? — устало спросил монарх. «Хочешь сказать мне, что я совершил ошибку, не послушав тебя и не отозвав с фронт барона белого Петр Клещеев ответил не сразу. Еще несколько часов назад он и сам считал, что император зря не прислушался к его настойчивой рекомендации, но сейчас герцог уже не испытывал в этом полной уверенности. «Не все так однозначно, Ваше Величество», – сдержанно произнес второй по влиянию и власти человек в Русской империи. «Возможно, наши худшие опасения все же не имеют под собой достаточных оснований». «Что значит «не имеют»?» Резко вскинул голову император. «Белов увел своих людей в этот авантюрный рейд и бесследно исчез. Тебе этого мало? Он не выполнил прямой приказ своего сюзерена немедленно вернуться на восточный берег Днепра, и с тех пор мы ничего не знаем о его дальнейшей судьбе. Барон либо уже мертв, либо находится в плену, что для нас намного хуже, либо вообще переметнулся на сторону противника и сдался врагу добровольно. Последнее маловероятно». — осторожно возразил герцог. — Слишком уж большой урон он нанес румынам, шляхтичам и франкам в начале своего рейда. Да и раньше тоже. Такое могут и не простить. — Простят, — мрачно качнул головой император. — За такие способности Белова все простят, лишь бы согласился сотрудничать. И я уверен, он это отлично понимает. — Не буду скрывать, сразу после получения доклада от графа Волгского у меня тоже возникли подобные опасения, — медленно кивнул герцог. Но сейчас кое-что изменилось. Только что закончилось утреннее оперативное совещание в штабе Центрального фронта. Из передовых частей идут доклады о повсеместном переходе противника к обороне. По всей линии соприкосновения, чуть подался вперед император, по крайней мере на центральном направлении. Информацию о положении дела у соседей я получить не успел. Сразу отправился к тебе. Считаешь, это как-то связано с рейдом Белова? В голосе Богдана Первого прозвучали сомнения, но герцог отметил, что новая информация явно произвела на императора большое впечатление. «Не слишком ли серьезная реакция на локальный рейд небольшой бронегруппы, пусть и довольно болезненный в плане нанесенного ущерба? В том-то и дело, брат, что реального размера ущерба мы не знаем. Белов ведь просто исчез, и о его дальнейших действиях в тылу противника нам ничего не известно. Петр, ну подумай сам!» Император нервно поднялся с кресла и сделал несколько быстрых шагов по своему просторному кабинету. «Что такого можно сделать в масштабах всего фронта, имея в распоряжении всего лишь две единицы бронетехники? Боезапас ограничен, топлива тоже не так уж много, да и моторесурс у танка и броневика не бесконечный». Император хотел привести еще какие-то аргументы, но был прерван появлением личного секретаря, с поклоном остановившегося на пороге кабинета. — Ваше Величество, срочное сообщение от графа Волжского для его светлости, — доложил секретарь. — Вы приказали немедленно сообщать вам все новости, касающиеся барона Белова. Богдан Первый требовательно протянул руку, и слуга тут же вложил в нее бланк с несколькими строками текста. — Не против? — покосился на брата император. Все же формально Волжский являлся вассалом герцога, и сообщение было адресовано именно ему. — Читайте, Ваше Величество, — вежливо наклонил голову Петр Кличеев. Жестом отпустив секретаря, Богдан Первый развернул сложенный пополам лист бумаги с золотой окантовкой и гербом империи. С минуту монарх вчитывался в текст и, судя по всему, никак не мог поверить своим глазам. Во всяком случае, у герцога возникло ощущение, что император перечитал сообщение как минимум трижды. — Ты прав, брат. Монарх, наконец, оторвал взгляд от текста и перевел его на герцога. — Барона Белова я действительно недооценил. Очень сильно недооценил Что там? Проявляя чудеса выдержки, невозмутимо поинтересовался герцог. «К нам едут очень интересные гости!» Кривовато усмехнулся монарх, чье настроение стремительно менялось к лучшему. «Впрочем, читай сам. Ты уже имел удовольствие понаблюдать за моим выражением лица во время прочтения этого документа. Теперь я хочу насладиться твоим!» Герцог взял из рук императора бланк с текстом сообщения, но его реакция на прочитанное оказалась совсем не такой, которую ожидал Богдан Первый. «Что не так?» – удивленно спросил монарх, глядя на задумчивое выражение лица брата. «Все», – коротко ответил Петр Клещеев. «Поясни. Все не так. Хорошо, конечно, что барон Белов жив и не стал предателем. Но в результате его рейда мы оказались в ситуации Зайца, каким-то чудом умудрившегося поймать Лису. Вот вроде бы он ее держит, но что с ней дальше делать, не знает. Убить не может, а если отпустить, она его немедленно сожрет». И договориться не получится. Лиса ему что угодно пообещает, но как только окажется на свободе, сразу приступит к сытному обеду. «Считаешь, все настолько плохо?» «Сложно вот так сразу сказать. Но, на мой взгляд, стало только хуже. По-хорошему, эту войну следует как можно быстрее заканчивать, пусть и с большими уступками врагу. Наши войска сдерживают противника буквально из последних сил». «Если дождемся обвала фронта, условия мира станут просто катастрофическими, обвал неминуем. Распутится, заканчивается, и скоро преимущество противников бронетехники и артиллерии приведет сразу к нескольким глубоким прорывам нашей обороны. Но в результате действий Белова мы получили как минимум передышку», — возразил Богдан Первый. «Это позволит подтянуть войска из глубины Империи и укрепить фронт. И надолго нас хватит». В вопросе герцога прозвучал неприкрытый скепсис. Я бы не строил лишних иллюзий. Да, теперь мы вроде бы получаем неплохую переговорную позицию, но диктовать свои условия странам вражеской коалиции все равно не сможем. Они как были намного сильнее нас, так и остаются. Только теперь мы еще и публично их унизили. А как еще можно воспринимать дерзкий рейд белого Лучше бы этот деревенский барон-геройски погиб, отражая попытку захвата моста через Днепр. Вот что нам теперь делать с Генрихом, Сигизмундом и Уильямсом? Предложить им мирный договор с уступкой части наших территорий? Так условия теперь будут еще хуже, чем до их пленения. Они ведь тоже прекрасно понимают, кто здесь леса, а кто заяц. И кроме наших западных земель и репараций, однозначно потребуют выдущи им Белова, как главного виновника их унижения. И что ты предлагаешь? Настроение Богдана Первого вновь качнулось в сторону мрачной депрессии, в которой он пребывал в последние дни. Встретим пленных монархов со всем возможным уважением к их статусу. Дадим им время отдохнуть и прийти в себя перед началом переговоров. И само собой пообщаемся с бароном Беловым. Нужно понять, наконец, кто он такой на самом деле и какими возможностями обладает. А дальше будем решать, что с ним делать. Тут возможны разные варианты. От награждения и почестей до публичной казни. Отдавать его врагам в любом случае нельзя. Но никогда не поздно объявить, что он действовал не просто без приказа, а вопреки приказу. За это его и постигла заслуженная кара. От идеи захватить броневик, обезвредив барона Белова и его спутницу, Генриху XV пришлось отказаться почти сразу. Ну, может быть, не совсем отказаться, но как минимум отложить ее осуществление до лучших времен. Мало того, что до самого люка броневика двум монархам, лорду Уильямсу и князю Михаилу пришлось идти под прицелом автоматической пушки и двух крупнокалиберных пулеметов, так еще и на входе в десантный отсек боевой машины их встретил не барон Белов или кто-то из его людей, ремонтный робот Кибов, вполне уверенно сжимавший в гибких манипуляторах пулемет МГ-3. Генриха и его спутников это зрелище повергло в настоящий шок, надолго лишив их воли к какому-либо сопротивлению. Ремдрон Кибов, подчиняющийся командам людей, казался королю чем-то совершенно невозможным. Несколько позже, уже немного отойдя от первого потрясения, он внимательно рассмотрел робота и сделал для себя неутешительный вывод, что и его королевство и бриты, и уж тем более шляхтичи и остальные союзники, сильно отстали от русских вооруженных технологиях. Вернее, не совсем так. В довольно большой, но плохо организованной армии Русской империи ничего подобного этому роботу ни разу замечено не было. Все опасные технологические новшества противника оказались сосредоточены в одном месте – в руках барона Белова, что казалось Генриху XV очень странным. Барон не та фигура, которой может быть позволена единолично обладать столь впечатляющей мощью. Конечно, ремонтный дрон, вооруженный пулеметом земного производства, не столь уж опасная боевая единица в масштабах армии и фронтов, Но это пока он один. Впрочем, Генрих почти не сомневался, что на поток изготовления таких машин у русских пока не поставлено. Слишком уж коряво выглядел робот. Функционировал он исправно, но, судя по состоянию корпуса, жизнь его изрядно потрепала. Да и дополнительные блоки, размещенные прямо на тонкой броне, казались установленными кустарным способом. ну не выглядят так серийные изделия. Как бы то ни было, такой охранник напрочь исключал для пленников возможность захватить броневик и поменяться с Беловым и его спутницей ролями. Ментальная магия против робота бесполезна, а физической силы и реакции он однозначно превосходит любого человека, даже если не брать в расчет наличие у дрона генератора защитного поля и довольно мощного сканера. Поэтому Генрих XV не стал испытывать судьбу и без возражений сдал дрону личное оружие, и все имеющиеся у него конструкты тайкунов. Его примеру последовали остальные. Лишь лорд Уильямс попытался утаить какой-то хитрый амулет, закрепленный на голени с помощью тонкого ремешка. Но робот, судя по всему, был оснащен достаточно мощным сканером, и попытка не увенчалась успехом. Дрон очень выразительно повел столом пулемета и указал одним из манипуляторов на его правую ногу. «Этот конструкт тоже необходимо сдать» прокомментировал действия робота спутницы Белова, присматривающая из кабины броневика за процессом приема пленных. Ее лицо невольно притягивало взгляд какой-то особенной нездешней красотой, которую Генрих не встречал раньше ни у одной женщины. А слушаться ее лорд Уильямс само собой не решился. «Кто я такой, вы, господа, уже знаете?» раздался сверху с места стрелка мужской голос, явно принадлежавший довольно молодому человеку. «Разрешите представить вам мою супругу, баронессу Шеллу Белову?» «Располагайтесь и устраивайтесь поудобнее. Чувствовать себя как дома я вам по понятным причинам не предлагаю, но какой-то минимальный комфорт мы постараемся вам обеспечить. Некоторое время нам придется провести вместе в не самых привычных для вас условиях, однако таковы издержки войны. Думаю, вы знали, на что шли, начиная вторжение в наши земли». Люк броневика закрылся, и боевая машина резво тронулась с места заставив пленников схватиться за страховочные поручни. Генрих XV бросил еще один мрачный взгляд на вооруженного пулеметом робота и опустился на одно из расположенных вдоль борта кресел, подав пример остальным. Нельзя сказать, что король Франков был окончательно сломлен происходящим, но некое бессилие что-либо изменить происходящим он все же ощутил. Если по пути к люку броневика Генрих еще надеялся как-то обернуть ситуацию в свою пользу, то теперь он четко осознавал, что с русскими придется договариваться. Причем на не самых приятных для коалиции условиях. Король неплохо знал людей и, в отличие от многих своих предшественников, ранее побывавших в плену у Белова, не строил иллюзий по поводу того, что ему удастся склонить барона к предательству щедрыми обещаниями и головокружительными перспективами. Генрих не сомневался, что Белов ведет свою собственную большую игру и менять одного сюзерена на другого в его планы однозначно не входит. Такие люди не становятся изменниками, хотя бы по той причине, что отмыться от такого поступка невозможно. О каком доверии нового хозяина можно говорить, если ты предал своего предыдущего господина?» В какой-то момент в памяти Генриха XV очень к месту всплыли слова древнеримского полководца Квинта Сервилия Цепиона. «Roma традиторибус нон premia». «Рим предателям не платит». Вряд ли бывший деревенский охотник Сергей Белов знал эту фразу, но в том, что купить его не получится, король франков ни секунды не сомневался. Операция по прорыву к третьей планете поначалу развивалась в полном соответствии с планом, однако нехорошее предчувствия не оставляли полковника Хага ни на секунду. Формировать из кораблей республики и державы единый боевой ордер, объединённое командование не рискнуло слишком уж сильно отличались у бывших противников системы управления боем и тактические принципы его ведения. Поэтому к планете атакующие из кадры приближались хоть и одновременно, но с разных направлений. Исключение было сделано только для небольшого отряда кораблей, выделенного для разведки боем. Эта боевая группа состояла из равного количества вымпелов республики и иншеров, и именно в нее входил крейсер полковника Хага. Задача перед отрядом стояла предельно ясная спровоцировать противника на атаку и заставить его раскрыть свое местоположение. Дальше в дело должны были вступить новейшие сканеры линкора «Консул» «Мар» и только что доставленные из-за барьера сверхчувствительные конструкты наблюдения иншеров, установленные на флагмане их эскадры. Предполагалось, что захватив корабли противника с фокусированным сканирующим излучением, они уже не позволят им скрыться под маскировочными пологами. Теоретически план предусматривал немедленный выход из боя сводного отряда полковника Хага и Кейра Гуша сразу после обнаружения противника. Но они оба хорошо понимали, что шансов уйти живыми из-под огня корабли третьей силы у них будет немного. Для упрощения взаимодействия между входящими в отряд кораблями Хаг договорился с Кейром Гушем, что объединенный штаб отряда будет находиться на борту его крейсера. Во время относительно недавней разведывательной операции такой подход был уже испробован и показал себя вполне действенным. Правда, тогда управление рейдом разведчиков велось с корабля конструкта «Иншеров», а теперь штаб разместили на крейсере «Республики». Но сути это не меняло. Приказ начать имитацию попытки прорыва к планете аборигенов полковник Хаг получил, когда объединенный флот пересек орбиту пятой планеты. Обе основные эскадры намеренно никуда не торопились, и отряд Хага и Гуша легко вырвался вперед, быстро оставив их позади. «Сброс зондов!» Приказал полковник, не видя смысла тянуть с развертыванием разведывательной сети перед своим боевым ордером. Количество дружественных отметок на тактической голограмме сразу увеличилось на порядок. Помимо зондов, выпущенных кораблями Республики, в космосе оказались и около 40 конструктов наблюдения иншеров. Вместе они сформировали обширную завесу, летящую перед строем отряда и просеивающую пространство мощным сканирующим излучением. Увы, как и в прошлый раз, их чувствительности оказалось недостаточно для обнаружения кораблей противника. Впрочем, те, кто планировал эту операцию, ни на что иное и не рассчитывали. Учитывая опыт первой встречи с новым противником, Хаг приказал всему экипажу надеть легкие скафандры, оснащенные индивидуальными генераторами силового щита. Обычно во флоте Республики такое не практиковалось, поскольку статистика многочисленных боев прошлой войны показывала, что если уж вражеское оружие пробило силовой щиты к корабельную броню, то никакие личные средства защиты экипажа уже не помогут. А вот дополнительные неудобства защитная экипировка создавала, так что от ее применения было решено отказаться. Однако Хак помнил, что Кейру Гушу, еще нескольким членам команды погибшего корабля Иншеров, удалось уцелеть только благодаря высокоуровневым конструктам персональной защиты. Правда, за их жизни медикам пришлось упорно бороться, но раз уж практика показала, что такой подход дает шанс уцелеть в бою, полковник счел, что странно было бы им не воспользоваться. Тем более, что его нехорошие предчувствия с каждой секундой только усиливались. У иншеров скафандров не было, но полковник обратил внимание, что защитными артефактами они тоже не пренебрегли. Причем качество этих конструктов сильно отличалось в зависимости от положения каждого кейра в иерархии державы. К примеру, амулет силового щита, висевший на груди Кейра Гуша, однозначно обладал гораздо более высоким рангом, чем артефакты его подчиненных. Правда, и среди членов экипажа, крейсера Республики, в этом вопросе не было равенства. Хак бросил короткий взгляд на толстую пластину генератора индивидуального силового щита, закрепленную на поясе его скафандра. С его званием и доходами он мог позволить себе защитное оборудование, намного превосходящее по характеристикам штатные армейские образцы. «Разведывательная сеть полностью развернута», — доложил оператор контроля пространства. «Дистанция до третьей планеты 58 миллионов километров. Кораблей противника не наблюдаю». «Подтверждаю», — спустя пару секунд доложил Кейр -Гуш. «Наши конструкты тоже пока ничего не видят». Полковник Малча кивнул, прекрасно понимая, что пустота космоса впереди по курсу не более, чем иллюзия. Он не сомневался, что корабли третьей силы давно видят его отряд и лишь выбирают удобный момент для нанесения удара. В прошлый раз враг начал действовать, когда сеть беспилотных разведчиков оказалась в трех миллионах километров от планеты аборигенов. Хак предполагал, что и сейчас его отряд подвергнется атаке примерно на такой же дистанции. Однако его ожидания не оправдались. Сложно сказать, что заставило противника изменить тактику. Скорее всего, сказалось количество кораблей, задействованных Республикой и Державой для прорыва к планете. Как бы то ни было, теперь третья сила проявила себя намного раньше. Первый удар враг нанес не по отряду Хага, а по эскадриншеров, приближавшейся к планете со стороны местной звезды. Видимо, третья сила считала их корабли кораблеконструкта наиболее опасными. Ведь именно с крейсера Кейра Гуша был впервые обнаружен неизвестный корабль, нарушивший границы закрытой зоны. Атака началась совершенно неожиданно и развивалась стремительно. Хак не мог не признать, что спланирована она была очень качественно. И эффектом внезапности противник воспользовался по максимуму. Первыми исчезли в ярких вспышках взрывов три корвета передового дозора. «Иншеры», конечно, называли свои разведывательно-патрульные корабли как-то иначе, но по классификации, принятой во флоте Республики, они считались именно корветами. Их главной задачей являлось обнаружение противника и предотвращение внезапного нападения на основные силы эскадры, однако выполнить свою функцию они не смогли. Гибель корветов лишь на пару секунд опередила удар кораблей врага по флагману иншеров и еще двум линкорам, составлявшим ядро боевого ордера эскадры. Расстояние между отрядом полковника Хага и атакованной эскадрой иншеров было слишком большим, чтобы сканеры могли представить картину боя во всех деталях, но основной ход событий тактическая голограмма все же отражала. Линкоры союзников оказались для оружия третьей силы более сложной целью, чем корветы. Первые удары их защитные поля почти полностью отразили, но, судя по выражению лица Кейра Гуша, в том, что им удастся пережить второй залп, он очень сомневался. Эскадру иншеров атаковало как минимум шесть кораблей противника. Теперь, когда они открыли огонь, конструктам наблюдений союзников наконец удалось их обнаружить и более или менее локализовать пространстве Увы, именно что более или менее. Полностью пробить маскировочные поля врага так и не удалось, но теперь иншеры, по крайней мере, видели цели, и их корабли обрушили на них всю мощь своих боевых конструктов. За прошедшие со времен последней войны полтора века книжники магической цивилизации создали немало нового оружия, и сейчас Хаг наблюдал его в действии. Иншеры использовали темную энергию в разных формах. Сложно сказать, как работа их боевых конструктов выглядела в реальности. Но вычислитель крейсера визуализировал ее, используя интуитивно понятные людям образы. Прямые энергетические удары отображались на тактической голограмме, как ветвящиеся молнии и сильно вытянутые светящиеся плазмоиды, тянущиеся от линкоров и крейсеров-эншеров к кораблям третьей силы. В пространстве они распространялись быстро, но далеко не мгновенно. Сказывалась большая дистанция до противника. На голограмме это выглядело так, будто разряды отрываются от породивших их кораблей, и самостоятельно движутся к целям. Вслед за энергетическим залпом корабли «Иншеров» выбросили в космос целый рой малых големов, начавших быстро разгоняться в сторону противника. Проводя аналогию с техногенным оружием, их можно было бы назвать чем-то средним между снарядами и торпедами. Каждый конструкт управлялся боевым демоном, выведенным селекционерами «Иншеров» для одной единственной самоубийственной атаки. Увы, красные отметки на тактической голограмме не стояли на месте. Факурна ожидая, когда до них дотянется оружие Иншеров. Они активно маневрировали, уклоняясь от прямых попаданий, но плотность огня из кадры союзников оказалась слишком высокой. Защитные поля кораблей третьей силы вспыхнули, принимая удары. Однако вместо того, чтобы отразить атаку или взорваться, цели просто пропустили бушующие энергией разряды сквозь себя и бесследно растворились в пространстве. Фантомы с нескрываемой досадой выдохнул кейргу Полковник Хак полностью разделял эмоции союзника. Залп из эскадра иншеров бесполезно растворился в пустоте. Одноразовые големы-торпеды, даже потеряв цели, продолжали разгоняться, стремясь достичь точек пространства, где их конструкты наблюдений в последний раз видели противника. Но это выглядело скорее как инстинктивное действие, а не как решение, имеющие хоть какой-то практический смысл. Бой замер в некой точке высшего напряжения, и в этот момент противник нанес еще один удар. На этот раз защита линкоров не выдержала, и, пробив силовые поля, оружие врага добралось до накачанной темной энергии брони кораблей иншеров. К удивлению, Хага линкоры союзника выдержали и это. Во всяком случае, они не взорвались и не развалились на части. На каких принципах работало оружие третьей силы, ни ученые республики, ни книжники державы определить так и не смогли, несмотря на предельно тщательные исследования обломков крейсера Кейра Гуша и всесторонний анализ записей боев с новым противником. Тем не менее, и оно имело пределы своей разрушительной силы. Под ударами врага броня линкоров не устояла, однако она приняла на себя почти всю их энергию. Впрочем, внутренние отсеки наверняка получили серьезные повреждения, и вряд ли после таких попаданий стоило ждать, что корабли иншеров сохранят боеспособность. Конструкты наблюдения из кадры союзников вновь засекли шесть целей, однако в том, что это настоящие корабли противника, теперь имелись серьезные сомнения. Судя по всему, командующий Иншеров рассуждал точно так же, и на этот раз не стал торопиться с ответным залпом. Вместо этого он бросил в атаку на обнаруженной цели легкие силы своей эскадры — корветы и эсминцы. Единственный авианосец союзников, державшийся позади линкоров и пока не атакованный противником, начал выпускать в космос небольшие пилотируемые корабли-конструкты, условно классифицируемые военными республики как штурмовики, истребители и торпедоносцы. Полковник Хак перевел взгляд на эскадру республики. Атака противником кораблей иншеров не заставила генерала Курга отказаться от прорыва к планете аборигенов. Прийти на помощь союзникам он в любом случае не успевал, да и решил это сделать, путь к месту вспыхнувшей схватки все равно проходил бы недалеко от третьей планеты. Корабли республики резко увеличили скорость, до предела напрягая внутрисистемный двигатель, и расстояние между ними и планеты стало быстро сокращаться. Если эскадра генерала Курга сохранит динамику разгона, мы прибудем на высокие орбиты планеты почти одновременно доложил навигатор. Никаких новых приказов от командования не поступало, и Хаг решил продолжить выполнение поставленной задачи, хотя, на его взгляд, ее изначальный смысл уже потерял всякую актуальность. Впрочем, сейчас его отряд фактически превратился в головной дозор из эскадры генерала Курга, что, видимо, вполне устраивало командующего. А Эйншерам в данный момент было явно не до раздачи приказов так и не обнаружившему противника отряду, выдвинутому к планете для разведки боем. «Контроль пространства! Развернутый доклад!» Потребовал Хак, чья интуиция уже буквально выла, предупреждая о надвигающейся опасности. «Пусто!» Не отрывая взгляда от пульта управления системами сканирования, доложил оператор, и в его голосе полковник явственно расслышал смесь напряжения и растерянности. «Ни прямых, ни косвенных признаков наличия перед нами противника не фиксируется. Возмущение гиперполия и флуктуации темной энергии в пределах естественных значений. Вычислителю просто не за что зацепиться». «Кейр -гуш. полковник развернулся к командиру союзников. «У нас тоже никаких результатов!» — мрачно ответил Эншер и отвел взгляд. «А ваша личная способность?» — слегка надавил на Гуша голосом Хаг. «Дестабилизация генераторов маскировочного поля противника — это именно то, что нам сейчас нужно!» «Вы забываете об ограничениях моего умения, полковник!» — по-прежнему не глядя в глаза Хагу произнес Кейр -гуш. Мне нужно хотя бы примерно знать, в каком секторе находится противник, иначе я лишь зря потрачу силы, а применить способность повторно смогу лишь через длительное время. К тому же дистанция, на которой она работает, не так уж велика. Еще ты помнишь, чем закончилось предыдущее применение твоего умения, и явно не хочешь пройти через это еще раз, — мысленно добавил полковник, но вслух эту мысль озвучивать не стал. Впрочем, Хак был вынужден признать, что иншер прав, и сейчас действительно бессмысленно выкладывать на стол этот последний козырь. Даже обнаружив противника, их малочисленный отряд, состоящий из далеко не самых сильных кораблей, не сможет его уничтожить. А вот когда их догонят эскадры генерала Курга, расклад станет несколько иным. «Уменьшить скорость сближения с планетой до 50% от текущей», — приказал Хак. Чем дальше, тем меньше он видел смысл провоцировать врага на атаку до того момента, как по кораблям противника смогут отработать главным калибром линкоры и тяжелые крейсеры Республики. Полковник опасался, что командующий эскадрой немедленно вмешается в его действия и вновь прикажет увеличить скорость, но генерал никак не отреагировал на его маневр. Внутри эскадры Республики сейчас шли активные перестроения. Ее боевой ордер трансформировался в конфигурацию, более подходящую для отражения возможных атак с любых направлений, и, видимо, у командующего и его штаба в данный момент хватало более важных дел. Впрочем, возможно, решение полковника Хага генерала вполне устроило, и он не счел необходимым что-то менять. Хаг прекрасно понимал генерала Курга. Глядя на избиения эскадры иншеров, командующий силами республики наверняка не сомневался, что его корабли станут следующими целями третьей силы, и пытался хоть как-то подготовиться к предстоящей схватке, явно не сулившей ему ничего хорошего. Самым разумным сейчас было бы изменить курс и как можно быстрее покинуть окрестности планеты, а лучшие границы системы. Но просто сбежать генерал позволить себе не мог. Бросить ведущих безнадежный бой союзников, даже не попытавшись достичь цели операции, означало бы поставить жирный крест на всем дальнейшем сотрудничестве с иншерами. Такого командующему точно бы не простили. Хаг вновь сконцентрировался на сражении кадра Державы с кораблями Третьей Силы. Два из трех огромных линкоров магической цивилизации уже превратились в испускающие неяркое свечение обломки. Флагман Эншеров тоже был избит до неузнаваемости, но пока каким-то чудом держался и не распадался на части. Впрочем, по нему уже никто и не стрелял. Противник сосредоточился на крейсерах, эсминцах и корветах союзников, которых все еще оставалось довольно много. Авианосец почему-то вообще не подвергся атаке. Наверное, враг не видел в нем и его авиагруппе серьезной угрозы. С какой стороны ни посмотри, этот бой выглядел игрой в во одни ворота и не мог закончиться ничем иным, кроме полного разгрома из кадры союзников. Тем не менее, схватка затягивалась, что вряд ли было в интересах противника. Пока шло это сражение, отряд Хага из эскадра генерала Курга беспрепятственно приближались к планете аборигенов, а пропускать туда чужие корабли враг явно не хотел. «Плотность вражеского огня по эскадре герцога Ватаха быстро снижается», — доложил киргуш «Похоже, противник выходит из боя». «Вполне ожидаемо», — без всякого энтузиазма кивнул Хаг. «Думаю, вашим уцелевшим кораблям какое-то время будет не до продолжения движения к планете. И сейчас враг переключит свое внимание на нас. Готовьтесь, киргуш Без вашей уникальной способности у нас не будет ни единого шанса». «С ней шансов тоже не будет». Негромко и как-то обреченно произнес Иншер. «Но я сделаю все, что смогу!» Несмотря на явное неверие в положительный исход схватки, лицо Иншера выражало мрачную решимость, и сейчас это полковника вполне устраивало. В бою наступила напряженная пауза, оказавшаяся, впрочем, гораздо короче, чем ожидал Хаг. Судя по всему, противник действовал компактным отрядом кораблей, но их динамика разгона явно намного превосходила возможности эскадр Державы и Республики. Так что много времени на перемещение к новой цели им не потребовалось. Хаг полагал, что при атаке на корабли Республики враг использует ту же тактику, что и при нападении на эскадру союзников. Он ждал, что противник сначала ударит по их скейрам-гушам отряду, игравшему роль головного дозора. Но враг не стал повторяться и выбрал другой вектор атаки, нанеся удар по эскадре генерала кургас с фланга, перпендикулярно ее курсу. Во всяком случае, именно в этой точке пространства на тактической голограмме отобразились шесть слегка расплывающихся красных отметок. Вот залп настоящих кораблей третьей силы сканеры эскадры засечь так и не смогли, хотя последствия он имел не менее серьезные, чем при ударе по эскадре Эншеров. линкор «Республика» и «Консул Мар» практически полностью лишились силовых щитов, а тяжелый крейсер проекта «Страж» получил повреждения и начал быстро отставать от остальных кораблей эскадры, выходя из боевого ордера. Единственным положительным моментом в этой ситуации оказалось то, что полученные попадания хотя бы позволили понять, с какого направления атакует противник. «Кейр ваш выход», — твердо произнес полковник хак «Вряд ли в этом бою выдастся более удачный момент для применения вашей способности. С каждой следующей минутой эскадр республики будет только терять боевую мощь, а сейчас все орудия главного калибра еще в строю и готовы к залпу. Им нужны только цели». Иншер молча кивнул и снял с пояса довольно массивный жезл, увенчанный крупным бирюзовым кристаллом сложной формы. Взявшись за его рукоять обеими руками, Кейр чуть вытянул конструкт вперед. Видеть своими глазами эманации темной энергии полковник не мог, но сейчас он был в легком боевом скафандре, оснащенном вполне неплохим сканером. Хаг опустил прозрачное забрало шлема, и режим дополненной реальности немедленно преобразил для него картину происходящего. Камень в навершии артефакта ярко светился, заливая все вокруг призрачными бирюзовыми сполохами. С каждой секундой свечение усиливалось, а его спектр смещался в оранжево-красную область. Хагу даже показалось, что он видит расходящиеся от пылающего кристалла волны некой почти материальной субстанции, свободно проходящей сквозь стены боевой рубки и толстые бронеплиты внешней обшивки крейсера. Судя по опыту первой встречи с третьей силой, сейчас эти волны вносили некие помехи в работу генераторов маскировочных полей противника, значительно снижая их эффективность. «Обнаружено девять новых целей!» громко доложил оператор контроля пространства, и в ту же секунду линкоры и тяжелые крейсеры из эскадры генерала Курга открыли огонь. Хаг помнил, что Кейр Гуш способен поддерживать свое умение активным не больше 30 секунд. Впрочем, в динамичном космическом бою за это время можно успеть очень многое и командиры корабля «Республики» попытались выжить из внезапно изменившейся ситуации максимум возможного. Первыми по целям отработали главные калибры. Яркие вспышки разгонных импульсов переводили тяжелые снаряды в режим полупогружения в гипер и придавали им начальную скорость. Для сканеров сторонних наблюдателей они двигались к целям намного быстрее скорости света, хотя в обычном трехмерном пространстве снаряды перемещались не быстрее сотни километров в секунду. Однако полупогружение в гипер искривляло пространство и время. При этом снаряд не покидал полностью привычное людям пространство, но все же частично уходил в так до конца и не познанную учеными бездну многомерности, открывшую когда-то кораблям людей путь к далеким звездам. Конечно, для межзвездных перелетов требовался полноценный гиперпрыжок, но для полетов внутрипланетных систем гораздо больше подходило именно частичное погружение в гипер, да и энергии оно требовало на порядке меньше. На этот раз снаряды ударили не по фантомам, а по-настоящим целям. Однако корабли третьей силы сопоставимые по размерам со стандартными корветами республики, в очередной раз показали, что способны очень неприятно удивить любого противника. Их силовые щиты полыхнули огням и уверенно отразили полный залп двух линкоров и трех тяжелых крейсеров из кадра генерала курга. Конечно, далеко не все снаряды достигли целей, примерно четверть из них была сбита на подлете каким-то мощным, но явно не слишком дальнобойным энергетическим оружием, еще треть просто прошла мимо в результате предпринятых врагом маневров уклонения, но попаданий все равно оказалось очень много. Любому корвету державы или республики даже их малой части хватило бы, чтобы превратиться в быстро рассеивающееся облако плазмы, однако ни один из кораблей третьей силы не только не был уничтожен, но даже не получил повреждений. Тем не менее, попадания тяжелых снарядов врагу явно не понравились. Его боевой ордер распался, и корабли начали быстро разгоняться по разным векторам, стремясь разорвать дистанцию и выйти из зоны действия непонятного устройства, сумевшего пробить их маскировку. За уходящим противником устремились легкие корабли генерала Курга, надеясь максимально сократить дистанцию для уверенного пуска торпед, однако новый залп врага сильно поумерил их пыл. Уже знакомые Хагу узкие полупрозрачные пространственные тоннели протянулись на мгновение к эсминцам республики. Сквозь них к кораблям людей скользнули бледно светящиеся росчерки и девять из кадра генерала Курга ярко вспыхнули и исчезли из тактической голограммы. «Все!» — обессиленно выдохнул Кейр Гуш, медленно оседая на пол. Свечение кристаллов навершия его жезла померкло, и одновременно отметки кораблей третьей силы в объеме тактической голограммы превратились в мутные расплывающиеся шары, медленно увеличивающиеся в размерах. Новейшие сканеры линкора «Консул Мар» смогли вцепиться в них узко с излучением, но качество захвата целей снизилось во много раз, и по мере увеличения дистанции до противника оно продолжало ухудшаться. «Входим в зону уверенного сканирования поверхности планеты», — доложил оператор контроля пространства, и полковник Хаг внезапно с предельной отчетливостью осознал, что произойдет в следующие несколько секунд. «Экипажу загерметизировать скафандры!» — успел приказать полковник. Что интересно, его приказ прекрасно поняли не только члены экипажа крейсера, но и находящиеся в боевой рубке иншеры. Их силуэты окутало мягкое сияние. Так режим дополненной реальности визуализировал активированные союзниками артефакты силовых щитов. А в следующее мгновение корабль полковника Хага буквально расколол надвое чудовищной силой удар.